Так трудно верить, что ко мне вернешься ты. Спасение. Дождусь ли я, чтоб голос твой услышать вновь? Спасение. Ища тебя, идя к тебе, я одолеть смогла бы И даль глухих степных дорог, и черствость душ. Спасение. Миры не мы страшно так, в мой сон тревожный рвутся, И просыпаясь, я кричу в отчаянии спасения. Никто мне в дверь не постучит, лишь ветер зорькой ранней и стоном горестным к тебе взываю я спасенье, когда ж война тебя ко мне отпустит, прекрасного, как мир. как свет и тень. Спасение. Или терпеливую мне стать и твердую, как камень, или корой дерев сухих, бесчувственных. спасения. Нет сил у хосеки взывать и призывать и плакать, и ждать, отчаявшись тебя у мой султан. Спасение. Страх не за себя, а за детей своих, — водил ее рукою, когда ночью слагала эту газель для султана. Любила или ненавидела этого человека, не знала и сама, но молила всех богов, чтобы дарили ему жизнь, чтобы он был живой, и не столько для нее, сколько для ее детей. Истина. Знаете, что ваши богатства и ваши дети — Испытание. Столпы. Здание держится на столпах. Царство на верных людях. У османов никто не знал, кто кем будет, какая высокая или, наоборот, никчемная судьба его ждет. И в этом была вся заманчивость жизни, ее открытость и доступность. Возможно, и это государство стало таким могучим из-за неведения людьми своего назначения. Ибо у каждого неограниченные возможности, каждый мог дойти даже до звания великого визиря, лишь бы только сумел первым крикнуть «Велик Аллах!», первым взмахнуть саблей и оказаться на стене вражеской крепости. Надежды и отчаяние. Наслаждение успехом и предчувствие катастрофы, Голос здравого смысла и почти дикое неистовство страстей, Трезвый ум и фантастические капризы судьбы — Все это, казалось, было незнакомым и чуждым османцам, Которые жили только войной, не зная никаких отклонений, Ни единого шага за ее пределы. Будто имели шоры уже не только на глазах, но и в сознании. А войне вспоминали, жили ею. Она наполняла все их существование и мысли, разговоры, сны и бессонницу. Знали, что для войны прежде всего необходима неудержимость, отчаянная, безрассудная храбрость. И каждый раз проявляли ее с таким иступлением, что могло показаться, будто это уже и не человеческое мужество, а звериное безрассудство. Но при этом знали, что всегда над ними стоит султан, и все видит, и по достоинству вознаградит храбрых, поставив самых отчаянных на место ленивых, ибо всех можно заменить, кроме самого себя. к власти пробирались неумелые и опытные, и даже не богатые, а смелые, ловкие и дерзкие. После Ибрагима великим визирем был назван Арнаут Аяс-Паша, человек, который не мог связать двух слов. Зато в битвах был всегда первым. Громче всех выкрикивал «Аллах Великий», а саблей, мог перерубить надвое коня со всадником на нем и самую толстую пуховую перину. Этот человек состоял, собственно, из одного лишь туловища. Это впечатление усиливалось от того, что Аяс Паша носил широкие шаровары, в которых полностью утопали его коротенькие ножки. В мощном, как каменный столб, туловище Аяс Паши было столько звериной силы, что он растрачивал ее на все стороны с неутомимостью просто зловещей. В походах не слезал с коня, в битвах не знал передышки, в диване мог заседать месяцами так, будто не ел, не спал. Гарем у него был самый большой в империи, и детей от наложниц и жен насчитывалось у него свыше сотни.